В окуляре был виден редкий синеватый дымок. Сквозь линзы это выглядело совсем близко на склоне соседней горы, но источник скрывался в курумниках, и рассмотреть его было невозможно. «Сбегаем?» — Алексей вопросительно посмотрел на девушку. Она кивнула, и он придерчиво оглядел ее. «Ты по тайге-то умеешь тихо ходить?» «Хм, «Скажешь тоже, конечно, только зачем это нужно? Но мы же не знаем, кто костер развел». Сейчас времена лихие, сама знаешь. Разные людишки по лесу шастают». Он взял у Лены карабин, передернул затвор. «Сколько у тебя патронов?» «Полный магазин и две запасные обоймы». «Лады». Алексей перебросил карабин из одной руки в другую. «Сердись, не сердись, но эту штуку теперь понесу я». Она пожала плечами. «Ну ладно, если ты считаешь нужным». Он нежно провел пальцем по ее подбородку, снял какую-то соринку с волос. «Вот такая ты мне больше нравишься». Весело сверкнув шальными синими глазами, спрыгнул с камня. «За мной! Вперед и с песней!» Тот, кто ни разу не ходил по тайге, вряд ли способен представить, что значит продираться через чудовищные пни, скопления вывороченных с корнями деревьев, поросшие мхом и лишайниками скользкие камни, проваливаться в густой мох или трухлявый ствол дерева, Шлепать по руслам множество ручейков, то и дело стряхивая с себя липкую паутину, увертываться от огромных паутов, пикерующих на жертву с неумолимостью фашистского истребителя. В ботинках хлюпает, за шиворот попала сухая хвоя и неприятно колет кожу. На дне ущелья протекала небольшая река, густо заваленная обкатанными водой валунами. Перейти ее не составило труда, но пришлось основательно побороться с зарослями красной смородины, заполнившей противоположный берег. Поднявшись выше по склону, они почувствовали слабый запах дыма. Алексей, сделав ей знак подождать, скрылся в кустах. Ни стука, ни шороха вокруг. Лена затаила дыхание и даже испуганно вздрогнула, когда он внезапно появился снова. Взяв ее за руку, прошептал «Пошли, там балаган». Действительно, Метрах в пятидесяти от них на ровной площадке среди камней стоял небольшой балаган, покрытый, уже успевшими пожелтеть, ветками пихты и огромными кусками коры. Дымок поднимался от небольшого костровища, очевидно, залитого водой. Они выждали некоторое время. Все вокруг дышало безмятежным покоем, звонко перекликались птицы. В кронах деревьев шелестел легкий ветерок. Неподалеку монотонно стучал дятел — Вдруг вдали глухо закуковала кукушка. Лена подняла голову, и тотчас Алексей мягко надавил ей на спину, прижал к земле. «Осторожно, мало ли кто рядом ходит». Прислушался, начал шепотом считать. «Раз, два, три...» «Ого, проживем мы с тобой еще добрых полсотни лет». «С чего бы это вместе?» — она сердито глянула на него. Алексей, тихо рассмеявшись, перевернулся на спину и привлек девушку к себе. «Бог мой, как я люблю, когда ты сердишься!» Он шутливо надавил ей на кончик носа, пальцем повторил очертания губ. Заметил испуганный взгляд, помрачнел. «Не бойся, я тебя не трону!» И еще более по суровью тихо произнес. «Прости меня, если можешь, за все и за вчерашнее особенно. Я совсем не хотел тебя обижать, наоборот!» Пришел мириться и словно черт попутал. Он вплотную приблизил свои губы к ее губам, и она, поддавшись вперед, невольно прильнула к нему. «Изыди от меня!» Он засмеялся и легко оттолкнул ее от себя. «На все время похода я себе зарок дал, к тебе не прикасаться, так что не искушай». Пригнувшись, он проделал несколько шагов до костровища, смотрелся в землю и помахал лени рукой. «Иди сюда!» «Смотри». На почве явственно проступали многочисленные следы. По вороху свежего лапника в Благане и нескольким консервным банкам в Костровище можно было понять, что люди побывали здесь, переночевали и ушли в неизвестном направлении. Алексей потрогал рукой один из следов. Ушли совсем недавно, уже после дождя. Видишь, края четкие, неразмытые, да и пепел. Он приложил ладонь, еще теплый. Думаю, человека их три было. Один в кроссовках, а двое в армейской обуви, причем, заметь, у одного американского образца. — Почему ты так решил? Алексей усмехнулся. — Это рисунок подошвы, я его с Афгана знаю. Было у них одно бандформирование в таких вот ботиночках.